Глава двадцать пятая В первую секунду, проснувшись, я подумала, что всё произошедшее ночью — просто сон. Даже стул стоял на прежнем месте, а не по центру, да и прибрано всё было. Но воспоминания были слишком живы, слишком подробны для сна. И царапина на руке от соскользнувшей иголки шприца тоже была весьма красноречива. Я потянулась за телефоном, чтобы посмотреть, который час. и ужаснулась, увидев, что уже половина второго. Это сколько же я спала? Видимо, все из-за таблетки. Еще удивляла тишина, будто в доме никого не было, будто этой ночью ничего из разряда вон не происходило, а ведь должна была и Инга приехать. Я поднялась с постели, накинула халат и решила проверить свои опасения. Первым делом заглянула в комнату к Владу. Никого. И кровать заправлена, словно он и не спал этой ночью. Затем прошлась по коридору, прислушиваясь к тому, что происходит за другими дверями. Та же непривычная тишина. Я открыла дверь спальни Марины. Шкафы открыты. Одежда сброшена на кровать. В комнате Инги творилось почти то же самое. Вдобавок ко всему стояли ее чемоданы, с которыми она летала на Канары. Неужели, пока я спала, здесь происходил обыск? Стало даже чуточку досадно, что я столько пропустила». Впрочем, неизвестно, как бы я себя чувствовала, присутствуя при таком. Обследовав второй этаж, я спустилась на первый. Обрадовалась, услышав шкварчание сковородки и тихий голос Лёвы, что-то напивающий себе под нос. «Доброе утро!» — поздоровалась я, заходя. Ну, хоть одна живая душа в этом доме осталась. А то я думала, что проспала наступление апокалипсиса. «Уже добрый день!» — подмигнул мне Лёва. «Выспалась?» «Не знаю, чувствую себя ужасно разбитой». Я опустилась на стул. «А где все?» «Алевтина, Влад, Марина?» «Что тут было, пока я спала?» «Ты действительно все проспала, девочка моя», усмехнулся Лёва. «Следаки приезжали, Ингу перехватили, еще, кажется, и Корсакова ее где-то на пути из аэропорта. Это я разговор ментов подслушал, когда они покурить выходили». Потом Ингу с Маринкой допрашивали и, в конце концов, увезли в наручниках. Боже, какой кошмар. Прямо не верится, что это все происходит со мной, в моем доме. И вроде радоваться должна, что змея Инга получила по заслугам, но на душе совсем тошно. А Алифтина куда пропала? И Влад? Его отсутствие особенно тревожило. Тоже со следователями уехали? Нет, они куда-то в другое место рванули». — покачал головой Лёва. «Вдвоём — Вдвоём? — озадачилась я. Лёва кивнул. — Влад даже такси вызвал, и Алевтина торопилась. Сказала, чтобы я тебя не будил. А если проснёшься, предупредил, чтобы ты за них не волновалась. Скоро вернутся, и всё объяснят. — Да, и чтобы я покормил тебя. Пасту будешь — уже почти готово. Он откинул на дуршлаг спагетти, чтобы слить воду, затем переложил их в сотейник с соусом, по запаху похоже грибной. Буду. Я вдруг поняла, что все-таки голодна. Только немного. Да знаю я, как ты ешь. Лёва снова улыбнулся и принялся тщательно перемешивать спагетти с соусом. К тому времени, как я закончила обедать, Алевтина с Владом еще так и не приехали. И даже не позвонили. Я же сама набирать им не решилась, особенно Владу. Вчера вечером и мы не слишком хорошо с ним пообщались. Точнее, я пообщалась. Было немного стыдно за всплеск своих эмоций. однако сомнения в нем никуда не ушли, даже несмотря на то, что он меня спас этой ночью, а его поведение тогда же только усилило их. Но не мог простой парень еще и из глубинки все так четко организовать. В таких тревожных, бесчисленных мыслях обо всем сразу я некоторое время просто бродила по дому, пока не обнаружила себя в кабинете отца. Здесь тоже отсутствовал прежний идеальный порядок. Кресло стоит неровно, ручки на столе лежат отдельно от органайзера, Стопка бумаг тоже неровная, и окно не завешено. Я попыталась привести все к прежнему виду, затем стала ровнять книги на полках, как вдруг наткнулась на фотоальбом, в котором хранились снимки еще с моего детства. Я не смогла противиться искушению вновь окунуться в прошлое, где оба родителя были еще живы. Кажется, я не смотрела его со смерти мамы. Я залезла с ногами в кресло и стала медленно листать странички с прозрачными кармашками для фото. Столько счастливых снимков и светлых воспоминаний, и сколько мало надо ребенку для радости. Новая игрушка, поездка на море, вкусный торт и объятия мамы с папой. Однако следующее фото заставило меня замереть в ошеломлении. На нем не было ни меня, ни мамы, только папа, его друг Разумовский и... Влад. Совсем молодой, даже мальчишка, но это точно был он, мой Влад. От этого открытия закружилась голова. Я была настолько потрясена, что на несколько минут впала в ступор. Ясно было одно. Моя интуиция меня не подвела. У Влада был секрет. И вот в чем он состоял. Сын Разумовского. Но зачем он появился в моем доме? Еще и под вымышленной фамилией. Что ему здесь было нужно? Или кто? Сомневаюсь, что я. Я подхватилась и вновь направилась в его комнату. Мне нужна была хоть какая мелочь, какая зацепка, чтобы понять. В шкафу почти пусто, вещей у Влада совсем немного, но это ни о чем не говорило. Несколько футболок, джинсы, ветровка. Единственное, что бросается в глаза. Одежда вся новая, незаношенная, на нескольких майках даже этикетки не оторваны. В ванной тоже минимум, недорогая зубная паста, щетка, дезодорант, гель для душа два в одном, упаковка одноразовых бритвенных станков. Безликие вещи, ничего не говорящие о хозяине. Будто появились тут случайно, даже несмотря на то, что Влад ими пользовался. Когда я возвращалась к себе, услышала, как внизу хлопнула входная дверь. Я свернула к лестнице и увидела Алифтину. — О, ты уже проснулась? — она улыбнулась. — Давно? — Несколько часов назад, — ответила я, спускаясь. — Ты одна? — спросила затем. Влада с ней не было. — Да, одна, — ответила Алифтина как-то неуверенно. — Лёва сказал, что вы уезжали с Владом. — Куда? — По юридическим вопросам. Снова уклонилась она от ответа. А потом Влада вызвали к следователю. Он просил передать, что сам позвонит тебе, как освободиться. — Вижу, ты изменила о нём мнение, — заметила я, вдруг ощутив что-то вроде ревности. У Алифтины с Владом возникли внезапно какие-то общие дела, которые они вместе решали. не желая посвятить в них меня. «А как же тут его не изменишь?» алевтина улыбнулась. «После того, что произошло ночью. Он же защитил тебя, можно сказать, спас. А это о многом говорит о нем, как о человеке. А еще он сказал, что любит тебя». Мои щеки от этих слов вспыхнули. Слышать их было так приятно, но... Обман Влада все портил. Словно та самая ложка дегтя в бочке с медом. Ингу и Марину арестовали? — спросила я, меняя тему. — Да, обеих, — вздохнула Алифтина. — Это из-за покушения на меня? — Не только. И она посмотрела на меня с сочувствием. — Не только. Но я мало знаю. Подожди, Влада, он все расскажет. Да и, наверное, тебя тоже вызовут к следователю для дачи показаний. Так что будь готова. — Понятно. Мне очень хотелось спросить, знает ли Алифтина, что Влад... сын Разумовского, но в последнюю секунду смолчала, даже не знаю почему. И как бы я ни была обижена на Влада, я все равно ждала его звонка, ждала встречи, чтобы объясниться, посмотреть ему в глаза, услышать правду. Он позвонил поздно вечером, когда я уже лежала в постели. — Привет. Его голос был хриплым от усталости. — Привет. Мой тон против Оли стал напряженным. — Как ты? — Нормально. «Все еще злишься?» Я замолчала, не зная, что ответить. «Нам надо поговорить», — продолжил Влад. «Я обещала тебе все объяснить». «Будешь делать это по телефону?» Получилось язвительно, но я ничего не могла с собой поделать. Внутри все смешалось. Любовь, обида, растерянность. «Не думаю, что это хорошая идея». Он же усмехнулся. «Завтра. Мы встретимся завтра вечером и обо всем поговорим. Хорошо?» «То есть ты сегодня не вернёшься?» Сердце болезненно сжалось. «Не придёшь ночевать?» Влад ответил не сразу. «Я ещё в следственном комитете», — сказал потом. «И завтра с утра у меня есть одно важное дело. Я пришлю тебе утром адрес, где буду ждать тебя, и время. Ты же придёшь?» «Не знаю», — ответила в пику ему. «Все твои эти секреты, я не знаю, как к ним относиться. А ещё я знаю, кто ты». но хочу услышать это от тебя. — Я люблю тебя, — раздалось в трубке совсем неожиданно. Теперь уже я замолчала, не в силах ответить. В горле встал ком, а к глазам подступили слезы. — Я буду ждать тебя, — продолжил Влад. — А если ты не приедешь, приду за тобой сам. Он усмехнулся. — А теперь ложись спать, уже очень поздно. — Я вообще-то проснулась сегодня в обед, — буркнула я, кусая губы. «Ну и что? Спать все равно нужно. А завтра не забудь сделать упражнения. Ты уже два дня пропустила. Я уже молчу о массаже». Я все же улыбнулась сквозь слезы. «Нет, он невыносим». «Спокойной ночи». В его голосе тоже слышалась улыбка. Я даже представила его лицо в этот момент. И сердце вновь защемило. «И тебе тоже. Пока». Поспешила ответить я, и первая отключилась. откинулась на подушку и выстежила слезы. «Что ж, послушаем, что он скажет мне завтра».